Глава 14. А нужен ли нам спор? Григорий. Время шло. Даже при чудо -белиша мы как-то пережили вместе. Я не получал никакого ответа, да и не спрашивал о нашем будущем. Наблюдал за Ленкой и ее сменой настроения. Красавица была то веселая и счастливая рядом со мной, то задумчивая и грустная. Никак не мог понять, в чем причина, и ужасно ненавидел себя за это. Вскоре я забросил визиты к психологу. Не чувствовал, что они нам помогают. Галина не стала спорить и поддержала короткое смс «Приходите, когда будете готовы или когда потребуется помощь». Лена же ничего не говорила, не пыталась затронуть тему расставания, делала вид, что ничего не происходит. Находился в крайне тяжелом подвешенном состоянии. Когда я затевал спор, я честно надеялся, что о его результате я узнаю гораздо раньше, чем наступит день Х. Единственное, что напоминало о нашем разладе – Лена постоянно отрывала листик у самодельного календаря, и меня это дико раздражало. Жить в подвешенном состоянии было ужасно и невыносимо. В какой-то момент я начал понимать смысл фразы «лучше худой конец, чем худо без конца». Мы были и вместе, и не вместе. Это медленно убивало меня. Я ощущал себя использованным. Вариантом, если ни с кем другим не сложится. Нормальные здоровые личности не удерживают рядом человека, который его любит. И все это очень токсично и неправильно – пытаться заслужить любовь. Я чувствовал себя преследователем, маньяком, драконом, который запер принцессу в клетке. И я должен сделать шаг, больше ждать нельзя. Беляша в день принятого мной решения мяукал, путался под ногами и возмущался, словно чувствовал, что я что-то задумал. После того случая с туалетом, Он не стал меньше хулиганить, лишь на один затаился, а уже на следующий разбил вазу, которую, как ни странно, мы оба хотели выкинуть, но оба боялись признаться в том, что она ужасна. Принять решение – одно, начать действовать – совершенно другое. Мысли метались от одного к другому, ненавидел себя и это состояние. После рабочего дня мы сидели в спальне и молчали. Лена играла с белишом а тот фырчал всякий раз, когда не мог поймать импровизированную бабочку. «Ленг!» – начал я, а затем почувствовал, как сердце начало стучать где-то в горле. Никогда этого не делал и совершенно не хотел уходить от любимого человека, но уже не верил, что моей любви хватит нам на двоих. А Ленину не чувствовал. Так зачем мучить обоих? «Да», – она подняла на меня свой взгляд, а Беляш, воспользовавшись моментом, мгновенно поймал игрушку и начал яростно с ней расправляться. «Я тут подумал, а нужен ли нам спор?» Начал я издалека и замер, затаив дыхание. Чувствовал себя просто отвратительно. Глаза Лены округлились, она непонимающе уставилась на меня, повисло напряженное молчание, сглотнул. Сомнения вновь навалились на меня. Может, зря я начал разговор на эту тему? А вдруг все налаживалось, и я своими же руками все испортил и снес все усилия на нет? «То есть ты хочешь прекратить наши пари, потому что хочешь услышать мое решение уже сейчас, а не через неделю?» Довольно жестко произнесла Лена, и я сник. «Пора это прекратить. Мне здесь ничего не светит. Она больше меня не любит. Значит, пора это заканчивать. Нужно уходить оттуда, где твое имя – пустой звук. Даже если это невыносимо больно». «Нет, я хочу сказать, что ты победила!» Так же резко ответил я, и Лена мгновенно замолчала, удивленно уставившись на меня. Некоторое время мы сидели в полной тишине, глядя друг на друга. Даже Белишу надоела его игрушка, и он расстроенно замяукал. Кажется, из нас двоих он понял, что это конец гораздо быстрее. А говорят, что люди умные создания. Нет, кошки гораздо умнее нас. «То есть?» – наконец спросила Лена. – «Что ты имеешь в виду?» «Я пришел к выводу, что я должен тебя отпустить. Я люблю тебя, но я так больше не могу». Не могу жить в неопределенности. Не могу ждать ответа и гадать, любишь ты меня или нет. Не хочу быть запасным вариантом на случай, если ты боишься остаться одна. Спасибо, что дала нам шанс. Спасибо, что ты попробовала восстановить наши отношения. Я ни о чем не жалею, потому что понимаю, что во многом сам виноват. Я не понимал последний год, что тебе нужно. Не слышал твоих желаний и быт переложил на твои хрупкие плечи. Спасибо, что терпела все это. Жаль, что я понял все это, когда твоя любовь ко мне прошла. Лена молчала, слушая мой монолог, не перебивала, потом подошла к импровизированному календарю, сняла его со стены и молча разорвала. Я не понимал, зачем она это делала, но ждал хоть чего-то. На мгновение у меня появилась надежда, что она скажет, что любит меня и готова попробовать начать все сначала, но нет. И что дальше? Наконец спросила она. Похоже, счастливый финал есть только в любовных романах, а в жизни все гораздо сложнее. Дальше Ком подступил к горлу. Глаза обожгло, но плакать я не стал. Я мужчина. Я не имею права показывать свою слабость. Сегодня я переночую друга. Завтра приеду, увезу компьютер и некоторые вещи по мелочи. После соберу оставшиеся. На днях съездим, составим брачный контракт, где я оставлю всю квартиру тебе». Подадим заявление, и через месяц ты будешь свободна. Лена коротко кивнула, словно ее полностью устраивал мой план. Я быстро собрался и уехал, куда глаза глядят. Это конец. И несчастливый. Ужасно. Я не знаю, что делать дальше. Елена. Как сложно. Как сложно поверить, что после плохого, после испорченных отношений и всего того, что было отвратительно между нами, резко все стало хорошо. Сложно поверить, что человек, который так долго плевал на мои нужды, вдруг снова стал хорошим и понимающим. И я хотела бы поверить, но мои обиды оказались сильнее. Эмоционально было невыносимо ощущать себя какой-то не такой. Просто хотелось не испытывать никаких плохих чувств и только хорошие но воспоминаний не сотрешь из своей памяти. А мне бы очень хотелось помнить только хорошее, мне бы очень хотелось, чтобы я имела память, а не она меня, когда подкидывала всякие неприятные события из моей жизни. Слишком яркие картинки из прошлого, порой кажется, что они происходят сейчас, в настоящем, и теперь, когда он просто ушел, отменив пари, я остаюсь сидеть одна на холодном полу, краски теряются, становится серо, темно, больно. Что такое? Я же вроде сама хотела уйти. Почему, когда я получила желаемое, стало так пусто и одиноко? Почему так невыносимо сложно принять решение? Почему так больно от любого действия? Если я останусь, то в любой момент все может скатиться к плохо, и уходить будет больнее, тяжелее и невыносимее. Если я уйду, то я могу сожалеть о том, что не попробовала, и корить себя в разрыве семьи. Конечно, в обоих вариантах есть и положительный исход. Но вдруг я выберу тот, который неправильный? Вдруг потом я буду горевать о решении до конца жизни? Но о чем я? Он ушел. Он сделал выбор сам, избавив меня от мук размышлений, от боли, от сумасшествия. Но почему я не рада тому, что мне предоставили свободу, которую я так хотела? Сижу в комнате пустой и понимаю, что пустая не комната, а я». Беляш прыгает рядом, пытаясь привести меня в чувство, а я не соображаю, словно меня не стало, словно меня выключили, словно выдрали из души часть меня. Кто я без него? Кто я вне этих отношений? Мы слишком долго были вместе, став единым целым. На автомате встаю, кормлю котенка. На автомате наливаю себе ромашковый чай, кладу две ложки сахара, понимаю, что не чувствую вкуса. Не чувствую света не чувствую ничего. И лишь на постели меня прорывает. Не помню, как я на ней оказалась, но реву навзрыд. Только сейчас осознаю, что, несмотря ни на что, я не хотела расставаться. Почему я не сказала это в тот момент, когда он признался в любви и отпустил меня? Почему, когда птичка, томимая в клетке, получила свободу и не рада ей? Я не была птичкой. Это не была клетка. Это был мой выбор. Выбор любить его и быть любимой им. Неужели все поздно? Неужели ничего нельзя наладить? Неужели? Только в сказках бывает счастливый конец, когда либо дракон превращается в сказочного мужчину, либо принц спасает от дракона. Но сказки не рассказывают, что бывает после того, как влюбленные начинают встречаться, а нужно бы, потому что отношения – это всегда борьба за счастье, за любовь. Это работа. А мы все успешно смыли в унитаз. Почему я не заметила этого раньше? Почему я не остановилась вовремя? Почему я не послушала его? Почему не присоединилась к его работе над собой? Я ведь люблю его, и очень сильно, и совершенно не хочу потерять. Но, похоже, уже поздно. Это действительно несчастливый конец. Беляш, непонимающе, смотрел на двух приютивших его людей. Они не ругались, нет. Но в комнате все равно стояла такая напряженная атмосфера, что хоть стой, хоть падай. Беляж всячески пытался перевести внимание на себя, но даже разодранная яркая бумажка не дала никакого успеха. Его двуногие разошлись, и тот, кто привез его сюда, ушел, хлопнув дверью. Беляш попробовал развеселить оставшуюся, но она смотрела на него невидящим взглядом и гладила без эмоций. Такое Беляшу не понравилось. После того, как котенка покормили, он забился в дальний угол квартиры и оттуда наблюдал за двуногой. Она походила на призрака, который кое-как ходил по квартире и не мог найти себе места. Неужели все плохо? Неужели это конец? Беляж даже задремал, свернувшись калачиком. Проснулся он от громких и протяжных всклипываний. Долго не мог понять, что является источником шума, а когда понял, поспешил успокаивать. Двуногая лежала на постели и создавала воду из глаз, при этом подвывая. Беляш попробовал слезать воду из глаз, но поперхнулся, они оказались неприятными на вкус. Двуногая на мгновение хихикнула, видимо, от его прикосновений, а затем вновь продолжило быть. Беляш всячески пытался ее успокоить то прыгая, то вылизывая, то мурлыкая. Иногда у него это получалось, и девушка успокаивалась, а затем вновь продолжала выть. В какой-то момент котенку это надоело, и он отправился на поиски второго человека. Его не оказалось ни в соседней комнате, ни в месте обычного приема пищи. Беляш фыркнул. «И где тут шляется поздно ночью? Человеки обычно в это время суток спят, они гуляют, где вздумается». Беляж подошел к двери, из которой двуногий вышел. Что по ту сторону, Беляш не знал, хоть и бывал там пару раз. Там всегда было плохо, а еще иногда с небес вода капала, тоже приятного мало. Беляж громко помеукал Показательно так, с надрывом. Он не готов оставаться с плачущей девушкой. «Мужчина, вернись! Ну где ты? Беляшу грустно, когда вас не двое, когда вы не вместе!» Никто не обращал внимания на его мольбы. В какой-то момент беляш устал мяукать и грустно устроился на коврике. Там было много грязи, но котенку было плевать. Ему было грустно и одиноко. Неужели он не вернется? Но почему? Как? Зачем он нас бросил? Так и уснул с этими грустными мыслями, в надежде, что когда он проснется, они все будут вместе, снова и как прежде.